Глава 173. Это и в самом деле был духовный инструмент хранилища. Должно быть, это самый большой существующий духовный инструмент хранилища. Смотря на сапфир, Ейхау был в восторге и в потрясении. Он не ожидал, что его удача будет настолько огромной, что он действительно получит такое сокровище. Он чувствовал, что у этого металлического человека Уже были некоторые способности, хотя он был лишь наполовину завершен. Кроме того, в этом металлическом человеке было много формаций массивов. Это принесет пользу не только в исследованиях духовных инструментов. Он верил, что сможет сравниться с ведущими духовными инженерами зала выдающихся добродетелей, если ему удастся полностью понять этого металлического человека. Разумеется, На это ему понадобится много времени. Но обладание этим металлическим человеком означало, что он практически владел энциклопедией духовных инструментов зала выдающихся добродетелей. Перед тем, как уйти, он быстро убрал этот духовный инструмент хранения в свой собственный духовный инструмент хранения. Сейчас он был не в настроении думать об эмбрионе стотысячелетнего духовного зверька. Этот металлический человек был гораздо важнее, чем эмбрион. Он думал лишь о том, как ему выбраться из этого места. Выскочив из прохода, Йойхау глубоко вздохнул, и его сердце начало биться все еще быстрее. Грохот снаружи, казалось, стал еще громче. Битва между двумя сторонами, похоже, снизила градус. Что ему делать? Должен ли он выбрать прежний туннель? У него не было выбора. Даже если ему придется копать сразу после входа в туннель, у него все же будет небольшой шансик. С клешневым захватом ледяной императрицы и темно-золотыми жуткими когтями он мог вырыть еще один туннель. Если ему удастся прорыть путь к остальным туннелям под подземной базой, через которые вошли члены секта тела. Он сможет сбежать. Юйхао ускорился, обдумывая свои варианты. Он бросился к входу в туннель, из которого он раньше вышел. В этот момент черная фигура приблизилась сзади с пугающей скоростью. «Кто здесь?» – закричал другой человек. Засиял интенсивный пурпурный свет, и пугающая, подавляющая сила чуть не заставила Юйхао задохнуться. Два желтых, два фиолетовых и четыре черных духовных кольца появились на теле человека. Он являлся мастером духа с парой огромных рук. В этот момент его руки уже превратились в пару больших клешней. «Заткнись!» Голос Йейхау был глубоким и хилым. Он снял вуаль со своего лица. Другая сторона была ошеломлена, увидев старое хилое лицо, которое Юйхау сделал себе с помощью имитации, и опустилась на колено, на одно колено. «Приветствую мастера секты!» Юйхау сильно нервничал. Он знал, что выбрал для имитации правильного человека. Боевой дух и одежда другой стороны раскрыли его личность, как воины секта тела. Он был экспертом уровня мастера духа и обладал телесным духом. Его руки являлись его телесным духом. Насколько же он был силен? Он выкопал туннель своими руками или же нет? — Мы получили, что хотели? — спросил его Юйхао. — Да, мастер, мы получили. Мастер духа выглядел очень взволнованным. Он преподнес что-то Юйхао обеими руками. Это был белый поднос. На нем находился деревянный поднос с сотнями драгоценных камней всевозможных цветов. Шар белого газа слегка подрагивал над этим деревянным подносом. Ейхао последний раз видел этот предмет на аукционе звездного света. Разве он мог забыть этот финальный лот? Хотя он не знал, какая как другая сторона заполучила его в свои руки... Он был уверен, что перед ним сейчас находится зародыш тысячелетнего духовного зверя. Этот запечатывающих богов алтарь определенно был точно настоящим. Юйхау глубоко вздохнул и попытался успокоиться. Он вырвал запечатывающий богов алтарь из рук другой стороны. Он поднес его перед собой и внимательно посмотрел на него, а затем кивнул и сказал. «Неплохо. На этот раз ты внес большой вклад. Ты будешь хорошо вознагражден, когда мы вернемся. Теперь иди, уходи скорей». Пока он говорил, он начал убиря, убирать запечатывающий богов алтарь в свой духовный инструмент хранилища. Однако он сразу понял, что потерпел неудачу. Его духовный инструмент хранения не мог содержать в себе запечатывающий богов алтарь. Юйхау чуть не ударил себя. Как он мог забыть об этом? Если классы духовных инструментов были слишком далеки друг от друга, духовный инструмент хранения не сможет содержать духовный инструмент более высокого класса. В этот момент снаружи снова раздались грохочущие звуки. Человек в черном перед Юйхао быстро поднялся, выглядя крайне потрясенным. Он указал пальцем на Юйхао и спросил. «Ты...» «Ты не мастер секты!» Юйхао нахмурился. «Что за бред ты несешь?» Лицо человека в черном стало жестким. «Я ощутила ауру мастера секты снаружи! Ты подделка! Умри!» Его правая рука уже превратилась в огромный пурпурный кулак, пока он говорил. Он ударил прямо в грудь Юйхао. Эта резкая взрывная мощь заставила весь туннель слегка исказиться. Другой рукой он протянулся к эмбриону духовного зверя. Когда противоположная сторона заявила, что он не является мастером секты, Юйхау понял, что все пошло не так. Его способности были намного ниже, чем у этого мастера духа. Его жизнь находилась в серьезной опасности, теперь, когда он был обнаружен. В этот критический момент Ейхау продемонстрировал то, что он узнал из плана универсального солдата. Он принял единственное возможное правильное решение. На его теле появился слой алло-золотого света. Это был 15-секундный неуязвимый барьер благословения Хунчень. Его защитные способности увеличились втрое с активацией этого неуязвимого барьера. А также... Он высвободил доспехи ледяной императрицы, хотя алмазоподобные кристаллы не излучали никакого свечения под прикрытием его имитации. Высвободив обе свои защитные способности, он использовал зародыш стотысячелетнего духовного зверя, чтобы принять ужасающий кулак противоположной стороны. Однако противник, казалось, не обратил на это внимания, продолжая вытягивать руку. Сто тысячелетнее духовное кольцо и духовная кость являлись сокровищем для любого мастера духа. Этот мастер духа никак не ожидал, что кто-то может позволить этому сокровищу быть поврежденным после его получения. Он считал, что совершенствование Юхау должно достигать определенного стандарта, иначе Юйхау не осмелился бы его обманывать. Вот почему он высвободил всю свою силу в этом ударе. Ему было практически невозможно остановить свой кулак. Тем не менее, эмбрион тысячелетнего духовного зверя являлся их главной целью. Будь то награда в сто миллионов золотых духовных монет, сам зародыш духовного зверя или запечатывающий богов алтарь девятого класса, в котором он находился, все они являлись очень ценными сокровищами. Однако он беспокоился, потому что Юйхао, похоже, это нисколько не волновало. В этот самый момент его левая рука потянулась к правой руке, вместо того, чтобы делать захват в сторону Юйхао. Секта тела приложила немало усилий ради этого плана. Они потратили почти два года на свои тщательные приготовления. Они даже провели свои собственные исследования запечатающего богов алтаря. Запечатывающий богов алтарь может запечатывать жизнь внутри себя. Тем не менее, цель должна потерять способность сопротивляться, прежде чем она сможет быть запечатана. Как только цель будет запечатана, даже титулованный мастер не сможет вырваться наружу. Обычно он использовался для запечатывания каких-нибудь могущественных духовных зверей, которые потеряли свою способность сражаться, Но хоть и очень редко, его все же использовали против мастеров духа. Тем не менее, запечатывающий богов алтарь не был полностью безупречен. Печать была получена путем извлечения духовной силы из запертого внутри человека. Вот почему он был очень мощным внутри, но не мог оказать хоть какой-нибудь значительной защиты от внешнего воздействия. Определенная сила может привести к поломке этого духовного инструмента девятого класса. Вот почему, как известно, запечатывающий богов алтарь являлся мягким снаружи, но все же жестким внутри. У Йойхау, естественно, было некоторое понимание запечатывающего богов алтаря. Вот почему он сделал именно такой выбор. Получив огромного экспериментального металлического человека, Он просто хотел благополучно покинуть это место. А также он не интересовался зародышем 100-тысячелетнего духовного зверя. Он не мог поглотить 100-тысячелетнее духовное кольцо со своими текущими способностями. Более того, он даже не знал, какого атрибута этот духовный зверь. Вот почему он предпочел выпустить этого духовного зверя, что также являлось единственным способом, который он мог, при которым он мог противостоять атаке своего противника. Ведь даже благословение Хон не сможет противостоять атаке врага, учитывая разрыв в их совершенствовании. Выживание было его единственной целью сейчас. Мастер духа, который был выбран для выполнения этой критической задачи, был действительно очень могущественный. Ему все же удалось достичь своей цели, хотя он отменил свой удар в последний момент. Его левой руке удалось схватить его правую руку. Его тело напряглось, а правый кулак остановился прямо перед запечатывающим богов алтарем. Однако для этого потребовалась вся его энергия. В конце концов, он нанес удар правым кулаком со всей силы. Он знал, что Юйхао воспользуется этой возможностью, чтобы атаковать его, но он был достаточно уверен в своих собственных защитных способностях. Однако, произошло нечто неожиданное. Юйхао действительно напал на него, но он использовал запечатывающий богов алтарь, чтобы напасть на него. С помощью духовного обнаружения Йойхау ощутил, где остановился кулак противника. Он обрушил запечатывающий богов алтарь на кулак противника. В этот раз он точно использовал все свои силы. И мощь клешневого захвата ледяной императрицы была полностью проявлена. Взрыв. И раздался треск. Запечатывающий богов алтарь был разбит, а сжатый кулак мастера духа. На этом великолепном духовном инструменте девятого класса даже появилась трещина, когда раздался пронзительный треск. «Ублюдок!» — взревел мастер духа. Он хотел вырвать запечатывающий богов алтарь обратно. Однако температура во всем проходе резко упала. Поток белого газа просочился наружу из трещины на запечатывающем богов алтаре. Йойхау отпустил запечатывающий богов алтарь и быстро отступил назад. Мастер духа раскрыл руки и схватился за поток белого газа. Женский голос, звучащий очень отчужденно яростно, воскликнул. «Гадкие ублюдки! Умрите! Вы все должны просто сдохнуть!» В следующее мгновение Юйхао и Мастер Духа с восьмью кольцами увидели, что перед ними все стало белым. Юйхао не мог видеть Мастера Духа, но он мог сказать, что неуязвимый барьер благословения Хунчень отменился. Циркуляция его духовной силы ослабла, и в следующий момент пронзительный, потрескивающий звук сотряс воздух. Пугающий холод обрушился на него со всех сторон, и охватил все его тело. Юйхао уже давно не испытывал холода из-за своего предельного льда. Тем не менее, ему было холодно в данный момент. Его тело и дух собирались замерзнуть, и его тело стало жестким. В этот момент в голове Юйхау прозвучал удивленный голос. «Это... это на самом деле она! Как это возможно? Как это возможно?» Освежающий порыв воздуха был выпущен из торса императрицы скорпионов ледяного нефрита, чтобы справиться с этим холодом. Замерзшая кровь Юйхау снова начала нормально циркулировать. Предельный лед продолжал защищать тело Юйхау во время этого холода и не давал ему полностью замерзнуть. Тем не менее, Юйхау чувствовал, что даже предельный лед, казалось, уступал охватившему его холоду. Он всегда думал, что его предельный лед вызывал самый сильный холод, но это внезапное изменение заставило его пересмотреть свое понимание. Когда он снова открыл глаза, он был шокирован увиденным. Теперь внутри прохода находился слой кристаллического льда толщиной около фута. Мастер духа был превращен в ледяную статую. Он был неподвижен, пока стоял перед Юйхао. Запечатывающий богов алтарь также был заморожен после того, как упал на пол. Проход стал совершенно темным. Духовные инструменты, которые использовались для улучшения видимости, утратили свои функции. Если бы не духовные глаза Юйхао, он бы точно бы ничего не рассмотрел. — Ледяная императрица, что случилось? Что ты только что имела в виду? потрясенный голос который он слышал ранее принадлежал ледяной императрице ледяная императрица звучала крайне потрясенно это это аура снежной императрицы снежной императрицы тело Юха удрогнуло он чуть не потерял голос ты хочешь сказать что этот зародыш сто тысячелетнего духовного зверя находившийся в запечатывающем богов алтаре принадлежит лидеру трех императоров Крайнего Севера, Снежной Императрице? Та самая, которая также занимает третье место среди десяти великих диких зверей? Да, это аура Снежной Императрицы. Ледяная Императрица звучала более уверенно. На континенте только Снежная Императрица обладает аурой еще более холодной, чем моя. Тот голос также принадлежал Снежной Императрице. «Я уверена, что это снежная императрица». Хао не мог поверить в это и спросил. «Но как такое возможно? Разве совершенствование снежной императрицы не приближается к 700 тысячам лет? Если духовный зверь захочет превратиться в человека, он должен сделать выбор на отметке в 100 тысяч лет. Поскольку снежная императрица существует уже 700 тысяч лет, разве она может переродиться в человека? Может ли это быть... «Кто-то еще из ее вида?» Ледяная императрица ответила. «Это невозможно. Снежная императрица особенная. Она – снежная дева небесного льда, которая получила жизнь после поглощения духовной энергии небес и земли. Разве обычная снежная дева может быть сильнее меня? Это определенно снежная императрица. Хотя я не знаю, как она это сделала. Я уверена, что это она». В этот момент прозвучал голос ледяного шелкопряда небесного сна. Будь это, снежная императрица, или нет, мы должны быстро покинуть это место. Сейчас не время обдумывать это. Ейхау тут же пришел в себя. Точно. Он все еще находился в опасности. Он быстро подошел к мастеру духа. Холодный свет вспыхнул в его глазах, и он сказал тихим голосом. Прости. Сказав это... Он вытянул правый указательный палец, и его темно-золотой жуткий коготь пронзил лед, пробивая прямо лоб мастера духа. Была возможность восстановления после замерзания от экстремальных температур. Однако Юйхау не выжил бы, если бы мастер духа остался здесь и был захвачен залом выдающихся добродетелей. Этот мастер вполне мог натравить их на его след. Сейчас было не время быть милосердным он наклонился и поднял поврежденный запечатывающий богов алтарь, убрав его в свой духовный инструмент хранения. Несмотря на то, что он был поврежден, он все еще был духовным инструментом девятого класса. Как ни крути, а он все же еще оставался чрезвычайно ценным с точки зрения его исследования и материалов. Шум снаружи внезапно стал еще громче. Ейхау немного помедлил, прежде чем вернуться в прошлый туннель. Туннель не обвалился, и Ейхау использовал свое духовное обнаружение, чтобы проверить изменения в почве над туннелем. Он быстро продвинулся вперед и вскоре прибыл к обрушивающемуся участку. Он использовал свое духовное обнаружение, чтобы проверить ситуацию сверху, и был охвачен восхищенным удивлением. От места, в котором он находился, – было всего 3 метра до поверхности. Поверхность все так же была покрыта стальной пластиной, скрывая ситуацию под ней. Йхау решительно активировал клешневой захват ледяной императрицы и начал копать вверх. Йхау достаточно быстро прорыл путь к пластине. Металлическая пластина издала резкие звуки, и Юйхау вскочил и приставил свое тело к ней. Воздух здесь был очень грязным, и вонючий запах грязи затруднял дыхание. Его духовное обнаружение позволило ему найти место, где можно спрятаться, пока он двигался вдоль стальной пластины. Его темно-золотые жуткие когти разрезали пластину, и он тихо пробрался под лабораторный стол. Теперь он находился совсем рядом с главным помещением залы выдающихся добродетелей. Успокоив дыхание... Он внимательно наблюдал за ситуацией перед ним. Вся подземная база уже превратилась в огромнейший беспорядок. Менее пятой части лабораторных столов остались в хорошем состоянии. Потери, которые понес зал выдающихся добродетелей, нельзя было измерить деньгами. Выражение лица Дзенхунченя было очень бледным. Полосы красного света постоянно высвобождались из его тела. Дубусы оставался в воздухе. Однако они больше не нацеливались друг на друга, вместо этого они сосредоточились на покачивающейся и мерцающей белой фигурке в воздухе. Полосы и потоки морозного белого газа излучались от этой фигуры. Однако подавляющие атаки дубусы и дзиньхунченя не позволяли этому белому газу распространяться. Помимо дубусы и дзиньхунченя Остальные люди с обеих сторон прекратили сражаться к этому моменту. Они наблюдали за этой борьбой между тремя могущественными сторонами, пока сами четко разделились на два противоположных лагеря. Хаус смог ясно разглядеть белую фигуру. Это была маленькая девочка, которой, казалось, было всего два или три года. Ее пухленькое тело было покрыто белоснежной хлопковой юбкой. Она яростно взревела и попыталась вырваться из окружения. Многие люди и секты тела и залы выдающихся добродетелей уже превратились в ледяные скульптуры. Очевидно, это было ее рук дело. «Это действительно Снежная императрица?» спросил Ельха у Ледяной императрицы. Ледяная императрица ответила. «Так и должно быть. После того, как Снежная императрица возродится как человек, она должна была стать человеческим эмбрионом. Должно быть, она пыталась отказаться от своего перерождения и вернуться к своей первоначальной форме. Тем не менее, она, похоже, не обладает даже одной третью своей истинной силы. Иначе эти люди не смогли бы ее остановить, какими бы сильными они ни были». Йойхау нахмурился и сказал. Это нормально, что ее силы снизились после того, как они так долго находились в ловушке алтаря. Кроме того, она пережила перерождение в человека. Это нехорошо. Я должна помочь ей. Решение Ледяной Императрицы шокировало Юихау. Юихау поспешно сказал. Ледяная Императрица, не будь безрассудной. Ситуация сейчас очень хаотичная. Разве мы можем ей помочь? Ледяная императрица тут же ответила, «Снежная императрица спасла меня раньше. Теперь, когда она в беде, я должна помочь ей. Не волнуйся, у меня есть план. Я не буду подвергать тебя опасности. Не двигайся, я пообщаюсь с ней». Боевой дух ледяной императрицы был медленно высвобожден, и на теле Ихао появилось четырехсот тысячелетнее красное золотое духовное кольцо. Имитация скрывала его сияние. Огромное изображение императрицы скорпионов ледяного нефрита медленно проявилось на спине Юйхао. Если бы он разделся, это изображение, казалось бы, было живым. Изображение слегка сместилось с его спины, и из кристаллических желтых глаз ледяной императрицы вырвался странный свет, а также излучалась полоска странной ауры. Добусы был крайне подавлен прямо сейчас. Он никак не ожидал, что дела пойдут так плохо. Они были полностью подготовлены к совершению этой скрытой атаки и даже отрабатывали ее бесчисленное количество раз. Все должно было пройти безупречно. Но кто знал, что запечатанный эмбрион 100-тысячелетнего духовного зверька вырвется и окажется столь могущественным? Ни секта тела, ни зал выдающихся добродетелей не осмеливались использовать свои самые разрушительные атаки. Если это место рухнет, никто не выживет. Но с зародышем духовного зверя был слишком сложно иметь дело. Температура ее тела была слишком низкой. Дубусы и Дзинхунчень впервые увидели нечто подобное. Ее предельному льду удалось нейтрализовать все их атаки. Даже, как предполагалось, смертоносный яд Дубусы не мог проникнуть через ее морозный глаз. Кроме того, Дубусы должен был остерегаться Дзиньхунченя, даже пока он разбирался с эмбрионом духовного зверька. Хотя они вдвоем, казалось, объединились, приостановленная битва возобновится, как только зародыш духовного зверя окажется на грани поражения. Тело Снежной императрицы было покрыто слоем морозного газа. Этот слой морозного газа имел форму шара диаметром всего в два метра. Однако этот шар морозного газа мог заморозить даже свет и являлся лучшей защитой Снежной императрицы. Дубусы протянул правую руку и сформировал огромную ладонь темно-зеленого света. Эта энергетическая ладонь потянулась к снежной императрице. Цзэньхунчэнь согласился с ним, и в воздухе появилась длинная ужасающая красная радуга. Эта радуга хлынула к снежной императрице. Двусторонняя атака спереди и сзади была выпущена против снежной императрицы. Воздух в подземной базе начал яростно искажаться. В пространстве начали проявляться разрывы, когда они вдвоем раскрыли свою силу, чтобы остановить Снежную Императрицу. Они не были полностью уверены, как Снежной Императрице удалось обрести такую силищу, но в этот критический момент самым важным было захватить ее для начала. Вражда между ними могла и подождать, пока они не разберутся с этим стотысячелетним духовным зверем. Шар морозного газа стал внезапно твердым. Первоначально он был достаточно проворным, но ему не удалось избежать огромной руки из-за духовной энергии Дубусы. Темно-зеленый свет поглотил и удерживал шар морозного газа внутри себя. Алая радуга Цзиньхунченя также хлестала по шару газа, вызывая его резкое искажение. Шар газа, казалось, был критически поврежден. Дубусы был в восторге, он чувствовал, что шар газа был уже не таким холодным, как прежде, к тому же он находился на грани разрушения. Он внезапно закричал «Отступаем!». Теперь, когда он достиг своей цели, ему нужно было быстро уйти. Цзинь холодно рассмеялся и сделал жест правой рукой. Духовные инженеры зала выдающихся добродетелей сразу же начали яростную атаку против секты тела. Радуга, поражавшая шар газа, вдруг исчезла. Однако теперь в воздухе плавало что-то маленькое, похожее на хрустальный шар. Оно было очень гладким и ярким, и в нем было много отверстий. В этот момент внутри него вспыхнул волшебный алло-красный свет. Оглушительный гул внезапно сотряс воздух. Даже Дубусы напрягся, когда услышал этот гул. Затем... Из ала красного хрустального шара вырвалась тонкая полоска красного света. Этот яркий свет поглотил темно-зеленый свет, удерживавший шар газа. Сила красного света быстро рассеяла духовную силу Дубусы. Снежная императрица была высвобождена из его хватки, прежде чем Дубусы смог утащить ее с собой. «Дубусы был в ярости!» Как только он собирался взять себя в руки, его внезапно охватило неописуемое чувство кризиса. На уровне предельного мастера человек практически становился богом. Предельные мастера были чрезвычайно проницательны и даже обладали способностью предсказывать будущее. Дубусы без колебаний сразу же отказался от идеи захвата снежной императрицы. Его фигура мелькнула, и он вернулся на землю. Темно-зеленый свет поддерживал его тело и блокировал атаки со стороны духовных инженеров зала выдающихся добродетелей. Свет также распространился на всех членов секты тела. Опустошающий голос эхом разнесся по всей области, заглушая все остальные звуки. В воздухе застывший газовый шар все еще был очень твердым, пока он был покрыт красным светом. «Гадкие людишки! Однажды вы все заплатите за охоту на духовных зверей. Даже если я помру, я не собираюсь утолять вашу жадность. Вы все должны сдохнуть!» Когда она произносила последние слова, снежная императрица уже вбежала. Ужасающие колебания ее духовной силы вызвали сильное искажения воздуха вокруг нее. «Это нехорошо!» — воскликнул Цзэнь Скорее! Остановите ее! Крикнув это, он перестал сдерживать свои силы. Многочисленные пятна красного света начали проявляться в воздухе. Они превратились в световые барьеры, барьеры, которые охватили морозный газ. Остальные члены зала выдающихся добродетелей подражали ему и добавляли еще больше слоев защитных барьеров вокруг этого морозного газа. Дубусы с сожалением наблюдал за шаром морозного газа. Под его командованием члены секта тела быстро отступали в подземные дыры, из которых они пришли. Бум! Дрожь обрушилась на всю эту область, когда раздался ужасающий взрывной гул. Снежная императрица высвободила всю свою мощь, превратившись в пугающую взрывную силу, охватившую все окружающее пространство. Если нужно было описать мощь этого взрыва, Цзинхунчань был уверен, что он был столь же мощным, как и легендарный взрывной духовный инструмент десятого класса. Слои защитных барьеров были полностью разрушены взрывом. Огромная мощь обрушилась на всю подземную базу. К счастью, было много слоев мощных защитных барьеров. Более 12 духовных инструментов 9 класса значительно ослабили силу взрыва. Когда ударная волна прошла через подземную базу, подземная база все же выстояла. Однако по всей подземной базе появились бесчисленное количество трещин, и многие части просто обрушились. Холодная аура наполнила воздух, и все вздрогнули от резкого холода. Какой могущественный сто тысячелетний духовный зверь! Даже превратившись в человеческий эмбрион, она все еще обладала такой пугающей силой. Как жаль, что это больше не имело значения. Она взорвала себя, и от нее не осталось даже духовной косточки. Секта тела тоже пострадала от ударной волны взрыва. Тем не менее... Дубусы принял всю ударную волну на себя, выплюнув темно-зеленую кровь. Ему удалось защитить членов своей секты. Секта тела состояла лишь из мастеров духа. Они не были похожи на зал выдающихся добродетелей. Было много духовных инженеров девятого класса, помогающих Цзиньхунченю, Но Дубусы использовал свою собственную силу, чтобы выдержать воздействие этой ударной волны, что также смягчило воздействие на подземную базу. Остальная часть секты тела смогла отступить вместе с трупами их товарищей, потому что Дубусы принял взрыв вместо них. Дубусы был несколько возмущен, когда он посмотрел на Дзиньхунченя. В этот момент Дзиньхунчень тоже сплюнул немного крови. Когда их взгляды встретились, Дубусы посмотрел на него с насмешкой в своих глазах. Он протянул правую руку и показал противнику большой палец вниз. Он ушел, слегка покачивая большим пальцем. «Быстро! В погоню за ним!» — закричал Цзиньхончень в ярости. «Он быстро превратился в полосу плавного света и преследовал секту тела до самого конца». Остальные защитники залы выдающихся добродетелей тоже сразу пришли в движение. Юйхао все время оставался неподвижным под своим лабораторным столом. Ударная волна была практически полностью подавлена членами зала выдающихся добродетелей. Он не был поражен ударной волной в какой-либо серьезной степени. Однако сейчас он не мог дв двинуться, даже если бы и захотел. Экстремальный холод вошел в его тело через его спину и циркулировал по всему его телу. Почти каждая часть его тела была на грани замерзания. Никто не увидел прозрачной жидкости, спускающейся с неба, когда снежная императрица произвела взрыв. Эта жидкость текла на спину Юйхао и просачивалась прямо в его тело. Пугающая взрывная мощь скрыла все. Предельный лед ледяной императрицы сразу же защитил его от холода, когда жидкость просочилась в тело Ейхао. Она даже использовала свою собственную силу, чтобы ограничить этот холод, пока он перетекал в область под его пупком. Все это также освободило Ейхао от замораживающей боли. Ледяная императрица взволновалась, когда она крикнула «Снежная дева! Снежная дева! Как ты?» Слабый женский голос ответил. «Бин, почему ты здесь? Ты даже в человеческом теле!» Голос нежной императрицы резонировал в духовном море Юйхао. Юйхао чувствовал себя странно в этот момент. «Она уже четвертая. Брат Небесный Сон, Ледяная Императрица, Старейшина Эл, а теперь еще и Снежная Императрица!» Ледяная Императрица беспокоилась. «Не задавай так много вопросов прямо сейчас. Теперь ты осталась лишь с этой маленькой силой происхождения. Скажи, как твое состояние? Ты можешь восстановиться?» Снежная императрица с горечью сказала. «Если бы не твой зов, я бы вложила свою силу происхождения в этот взрыв. Таким образом, я смогла бы утащить больше людей вместе с собой. Как ты думаешь, как ты думаешь, я могу восстановиться?» У меня даже нет своего тела сейчас. Эта маленькая сила происхождения будет постепенно рассеиваться. Ледяная императрица с тревогой спросила. «Снежная дева, что случилось? Почему ты стала зародышем тысячелетнего духовного зверя? Неудивительно, что у меня возникло знакомое чувство, когда я увидела тот запечатывающий богов алтарь в аукционном доме звездного света. Ты та, кто была запечатана в алтаре?» Снежная императрица вздохнула и сказала. «Разве мы не в одной лодочке, Бин? Если я не ошибаюсь, ты столкнулась с узким местом всего несколько лет назад. Прежде чем я решила переродиться человеком, я пыталась найти тебя и надеялась помочь тебе, но ты уже исчезла. Даже представители твоего вида не знали, куда ты ушла». Ледяная императрица горко рассмеялась и сказала. «Даже если бы ты помогла мне, я бы не смогла пережить тот этап. Я хорошо себя знаю. Когда потенциал достигает своего предела, внешняя помощь не будет полезна. Вот почему я выбрала этот путь». «Снежная императрица, как вы? Вы все еще помните меня?» Ледяной шелкопряд небесного сна ввел себя несколько неловко. «А?» Снежная императрица была явно удивлена. «Здесь есть аура еще одного духовного зверя. Почему вы двое в мире людей? Эта аура очень знакома мне. Это огромная, но, но не опасная ментальная сила. Что это?» Она, очевидно, не могла вспомнить ледяного шелкопряда небесного сна. Ледяная императрица огрызнулась и сказала... — Это тот, помнишь, везучий ледяной шелкопряд. Ему удалось прогрессировать во сне и преодолевать одно узкое место за другим. Его совершенствование даже превзошло мое. Снежная императрица оживилась. — О, точно! Я помню! Я помню, что ты преследовала его раньше. Разве ты не сказала, что он пропал без вести? Почему вы двое сейчас вместе? Небесный сон хмыкнул и сказал. — Снежная императрица, вы правы, мы двое теперь вместе. — Свали и заткнись, червяк! — неистовала ледяная императрица. На этом 173-я серия подошла к концу. Необычный поворотик, да? Ну а чтобы узнать, что будет дальше, обязательно подписывайся на Бусти канал, там главы выходят чаще. До встречи в следующих главах.